Поздно сидел в тот вечер Якоб фон Шенна. Но он не читал развернутый свиток. Он ходил по комнате своим неровным, негибким шагом. Сначала он намеревался сказаться больным и не быть ни в Тауфросе, ни в замке. Политическая сторона дела не трогала его. Мнения и чувства Черни не интересовали. Он был слишком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 не хочет. Однако, может быть, он единственный, кто прозревает под этой борьбы. Маргарита, государыня, права. Агнеса была вредна. Счастье для Тироля, что она умерла. Но кто готовился нанести удар? Маргарита, государыня или Маргарита, женщина? Пришлось ли Агнессе умереть от того,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 Нехорошо поступила герцогиня. Пусть он принял ее ужасный рот, ее отвислые щеки, все ее горькое безобразие. Но ее ненависти к умершей он не принимает. Простое честное чувство восстает против этого. Надо стать на сторону красоты. Он поедет в Тауфорс.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 Женщины, дети, трудности и опасности зимы не пугали их. В снежном воздухе звучали проклятия Маргарите, ведьми, меченой. Гнусно, предательски убила это дьяволица кроткую, милую Агнесу. А вот она лежит в Тауфорской часовне, чисто ангел Божий, восковая, красивая, как святая в церкви.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 — Разве господина фон Шенна нет? — Нет, он до сих пор не приехал. — После полудня? — Все еще нет? — Нет, господина фон Шенна не было. Она послала Нарочного в замок Шенна. Господин фон Шенна уехал в тауферс Шенна тоже. Резкий запах разложения, исходивший от тела Мэнгарда, неудержимо просачивался сквозь благовоние и курение. В часовне люди задыхались от него. Несший караул, офицеры вынуждены были каждый час сменяться. В третьем часу по полуночи Маргарита отправилась в часовню. Молча села подле своего разлагающегося сына.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 посылали злобные проклятия губасты, чертовы ведьми, убийцы. И мертвая Агнесса осталась жить в представлении народа, окруженная праздничным хмелем уже навеки недоступного благоухающего жареного мяса и опильного вина. Одиноко справляла Маргарита пышные поминки в замке Тироль. Сидела в негнущемся платье, накрашенная, одна, под знаменами, военными значками, штандартами, за столом с парадными блюдами, сверкающим золотом и драгоценными каменями. Ухмыляющийся Фраунберг, гуффедаун и Эггон фон Тюбинген брали у пажей и поваров кушанья, торжественно несли их к столу.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 оставшаяся после Агнессы, к тому же замок и поместье Пергии и замок Пенеде, восточнее Ривы, Генрих фон Кальтен-Ротенбург, крепость Канью на горе Нонсберг и деревню того же имени, Ганс фон Фрэнсберг, крепость и поместье Штрасберг под Штертингом. Все, что могли, захватили и братья фон Матч. Они потребовали себе Наудерс, город и округ Глурнс, пробство Эйрс, замок юфаль в устье Шнальской долины. Берхтольд фон Гуфидаун и комтур Тевтонского ордена Эган фон Тюбинген неодобрительно смотрели на это и, презрев насмешливой улыбки остальных по случаю такой наивности, не заморали рук грабежом. Шенно огорченно качал головой, видя жадность своих сотоварищей. В конце концов сказал себе «Лучше я, чем другой». Грустя, он ловко захватил судебный округ Зарнгейн. Кстати, загреб поместье Рейнек, затем еще крепость и округ Эппен. И в конец, расстроенной столь великой слабостью и жадностью, еще Лугана, Возле ковалезе. Маргарита, застывшая и молчаливая, подписывала все, что ей давали. За 30 дней она раздарила и заложила добрую половину своей страны. Через высоты Кримлер-Таурн, невзирая на чайный январский мороз, перебирались пятеро мужчин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 три дня, пока, наконец, возле деревни Претау не набрели на первое человеческое жилье. То были Рудольф, герцог австрийский, господин фон Раппах, его гофмейстер, господин фон Ласберг, его камерарий и двое слуг. Галдбург, находившийся в это время в Штейнмарке, в Юденбурге, получил снарочным депешу от своего канцлера, который был в Швабии у тирольской границы. Епископ Иоанн Гургский доносил о тирольских делах и о неурядицах, возникших в связи со смертью Мэнгарта, и советовал герцогу, столь же настойчиво, как и почтительно, возможно, скорее прибыть в Тироль. Рудольф недолго думал.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 Услышал о новом министерстве, о его неслыханных полномочиях и грабежах. Добрался до Брунека. 20 января, на четырнадцатый день, единоличное управление Маргариты появился в Боцине. И вот он здесь. Страна, его страна, за обладание которой и он, и его отец боролись десятилетиями,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 Ведь и в Чероле всегда царила великодушие, и никогда не подвергались сомнению найденные столь поздно и при столь необычайных обстоятельствах доказательства особых привилегий Габсбургского дома.